Кристианыча выследил возле буфета. Тот прополз уже мимо, но обернулся на близко гудящее напряжением тела. — Вы что-то хотели? — Эбергард показал на бумажном клочке. — О-о-о, тепло и забота каждому, победитель. — Аукцион. Все в силе? — Запомню. И крестьяныч проследил, чтобы бумажка порвалась. — Разве еще что-то? Завтра суд. Чередниченко судья. Крестьяныч с проглатываемым, насмешливым весельем взглянул куда-то мимо, ниже и дальше. А было время, когда и он ползал поживее в камышах, и пробежаться мог, и плюхнуться, не только за живым мясом. И вот так же, помнится, страдал из-за каких-то несущественностей все будет хорошо. И Эбергард остался один, на каменной, застекленной от холода площади между лестницами, буфетом и гардеробом, держа щепотью бумажные хлопья, словно посреди опустевшей рыночной площади с непроданными семенами в руке. Что-то вырвало его из календаря, Все потеряло значение и никуда не нужно было идти. И вдруг в углу глаза обнаружился угрожающий другой, отличный от входящего-выходящего шествия темп движения. На него шел монстр мелкими переваливающимися шашками словно крутя маленькие невидимые педальки, хмурясь и прикрывая от сжения глаза посреди и в глубине изогнутой шеренги из помощников, охраны и нездешних морд. Монстр шел к Эбергарду. Эбергард не шевелился, только опустил руки по швам. Сломался лифт. Видимо, сломался лифт, подземный гараж. Эбергард все делал правильно. Здесь стоять не опасно, но сломался лифт. Не дойдя, к таким не приближался ближе трех метров, иначе бактерии начнут перепрыгивать. Монстр остановился, чтобы совсем скоро дальше пойти, и лениво, и округляя, проговорил. — А как вы отнесетесь к тому, что я вас? — Прямо сейчас. Я от удовольствия сжал губы, заметив в постороннем, невольном движении лица Эбергарда, что-то удовлетворяющее его, отметив добавление влаги в его глазах, отвернулся и покатил дальше. Есть дела поважнее, чем ворошить падаль. Эбергард постоял, словно обдумывая, мир, закрепленный вниманием префекта, не должен какое-то время меняться. Дальним наблюдателем должно показаться, поприветствовались и кратко переговорили по делу. Потом незаметно и с болью вздохнул и пошел в туалет умыться и посушить руки горячим воздухом. Нажимаешь кнопку, подставляешь руки, и тебе дают доброе, то, что ты хочешь. встали сели. Вероника Лариса протараторила положенное, он услышал «Истец желает пояснить?» и без промедления встал. «Ваша честь, с прошлой осени меня лишили возможности видеться с дочерью. Бывшая супруга в категорической форме заявила «Если я не выпишусь из квартиры, с дочерью могу попрощаться». Все согласованные встречи отменялись в последнюю минуту. Меня лишили возможности приходить к Эрне домой. Дочь не отвечает на мои сообщения и звонки. Не поздравила меня с днем рождения. Прекращено общение с бабушкой, которая тяжело больна. Летом, без моего согласия Эрну, вывезли в Крым, без сопровождения матери. И моя бывшая супруга отказалась предоставить сведения о местоположении ребенка. Мы пытались согласовать график встреч в опеке, но Сигелд отказалась его подписать, объясняя это тем, что дочь не желает меня видеть. Эрна находится под сильнейшим психологическим давлением матери, травмирующим ее психику. Дочери сообщаются ложные сведения обо мне. Мои действия объясняются исключительно негативно, гладко и уверенно. Сладость выученного, школьная, без запинки. Когда я имел возможность говорить с дочерью по телефону, было заметно, что Эрна начинает относиться ко мне пренебрежительно и потребительски, грубит. Я прошу суд установить график моего общения с дочерью, обеспечив мне совместное проживание с ребенком в приемлемом объеме. Встречи раз в месяц на один-два часа будут сведены лишь к развлечениям и покупкам и не дадут мне возможность участвовать в воспитании дочери. Я снял квартиру в районе, где проживает Эрна, имею автомобиль с водителем. Мой главный и единственный интерес состоит в том, что ребенка должны воспитывать родные отец и мать. Я и моя бывшая супруга-семья, пока наша дочка не выросла, и должны нести равную ответственность. Отсутствие одного из родителей приводит к тяжелым последствиям, детьми часто неосознаваемым. Многое могу дать Эрне в материальном плане, образовании и медицинском обслуживании. Восстановить отношения важно именно сейчас, потому что у ребенка начинается переходный возраст. Решение суда улучшит наши отношения с уважаемой Сигелд, внесет спокойствие и предсказуемость в жизнь Эрны. Наш ребенок поймет. Нас привела в суд только любовь и желание сделать ей лучше. У меня все. Содержание, — подстегнула Вероника Лариса. Да, несмотря на ситуацию, я продолжаю вносить на счет своей бывшей супруги 1500 долларов ежемесячно на содержание дочери. «Так, опека здесь?» «Да, Ваша честь. Мы обследовали жилищно-бытовые условия. В данный момент Эбергард проживает с гражданской женой в квартире по договору найма. Трехкомнатная. На 11 этаже. Капитальный ремонт, чисто. Одна комната оборудована специально для девочки — Там все необходимое для проживания, отдыха и полноценного развития. Органы опеки считают, что жилищно-бытовые условия хорошие. А по условиям матери? С девочкой говорили? Там тоже уютно. Кухонный гарнитур, на окнах шторы, взаимоотношения доброжелательные. Проживает еще муж и ребенок, новорожденный, Михаил. С несовершеннолетней Эрной провели беседу. В ходе беседы установлено «Учится на хорошо и отлично». «Дополнительно посещает французский язык, английский язык, понедельник, вторник, четверг, пятница, компьютерная графика, пятница и воскресенье, танцы. Видите, как она загружена!» — крикнула адвокат из тех. «Дочь хочет видеться с Эбергардом?» Тетка из опеки. Она пришла в длинной пушистой кофте и не сняла круглой меховой шапки с головы, переступила на месте и немного свалила голову на бок, показывая, как трудно ей. На вот это. Говорили с ней. Развитая девочка, но замкнутая. Не на все отвечает. Мать глазами просто пожирает, говорит одно и то же, что мать. Теми же словами. Встречаться с отцом, говорит, не против, но когда будет свободное время, а проживать не хочет. Причина? Неприятным застоявшимся голосом спросила Вероника Лариса, забыв про Эбергарда, оставив одного. Он писал на листке «Планировать время?» «Позволит планировать время, время, время». Не сказала. Но я спросила, папу любишь? Опека помолчала, чтобы точно припомнить и воспроизвести. Сказала, люблю. Очень. Эбергард быстро-быстро сморгнул, удержал в глазах, не прячась за ладонь, и продышался. Ничего не значит. Судья переложила голову с ладони на ладонь. Вопросы к истцу. Пружиной? Выскочила и нависла та, что побольше, в побрякушках, серебре и золоте. Ее трясло. Ненавижу. Вот так каждый день. Такая работа. А как жить без денег? Что вы знаете о своей дочери? Сколько ей лет? Что? Он даже не знает, сколько ей лет. А вы знаете, что Эрна болела? Почему вы дочерью не интересуетесь? В нем заворочилось движение, жаждущее расправиться, выпрямиться, дотянуться и задушить. Вы часто общались с дочерью, когда жили в семье? Вопросы вылетали, вылетали, все свободное время. У вас его не было, и занимались вы только развлечениями. Девочка по болезни не смогла поехать куда-то по опасной дороге на ваш семейный праздник, и вы лишили ее за это заграничных поездок? «Я не обязан ее катать по курортам, если она не уважает бабушку». «Катать?» — он сказал «катать». «Катать! Какие у вас отношения с дочерью нормальные?» Вторая понесчастней все время смеялась. Когда подруга спрашивала, издевательски улыбалась. Когда пытался ответить Эбергард, хохотала в голос. «Почему вы пытаетесь общаться с Сигелд через свою мать?» Да я хоть через Гитлера готов. Почему вы не учитываете интересы девочки? У нее столько кружков. Судья расчистила ногтем давно, видимо, отвлекавшую ее стиснутость в межзубном пространстве. И вопросы еще есть? Переходим к опросу ответчика. Признаете иск? Мой доверитель? Та, что кричала, как-то... Делились у них там задачи и роли. Не признает искового требования. Никто не препятствует истцу общаться с дочерью. Просто нет желания у человека. Одни требования. В семье, в квартире не может быть двух отцов. Отчим заботится об Эрне. Разрывается, ходит на две работы. — Так мы и хотим его разгрузить, — подсказала Вероника Лариса. Смеяться ее очередь. Он, кстати, перестал страдать, что не может прописаться по новому адресу. Мечтал, наверное, пропишусь, приватизируем, долю мне, долю сыну. А ведь жил-то в Дальнем Подмосковье. А вот этот господин, указывалось на Эбергарда, сам ушел из семьи. Какое это имеет значение? «Вот у вас, милочка, нет детей?» «И те готовились, подсобрали. Вам не понять. Он отказывается отвезти собственную дочь на занятия спортом. Приведите один пример». Эбергард уже понял. «Не имеет значения, она сказала, он ответил, правда-неправда, на самом деле судья не слушала, погасили Веронику Ларису «нет детей» и сникла. Это он мог молчать». Адвокат должна отрабатывать. Установление графика встреч невозможно. Девочка очень занята, она общительная. Каждые выходные встречи с одноклассниками, поездки с родителями, к друзьям семьи. Как можно втискивать общение в жесткие рамки? Вы что? Рука ее удлинилась к Эбергарду. Приставов будете вызывать, если девочка не захочет вас видеть. На девочку никто не давит, она уже большая. Рано повзрослела. Благодаря вам. Дома спокойная атмосфера. Но ведь невозможно, — повернулась к насторожившейся опеке, — невозможно встречаться по графику, по приказу, по принуждению, так? Ведь невозможно? Да? Скажите, да? Опека пожала плечами. Скрипнула лавкой и придавленно сказала «Да». И неожиданно смолкла. «А где сама мама?» Вяло поинтересовалась судья Чередниченко. Она кормит грудью малыша. «Отец может посещать девочку на дому?» На той стороне замешкались. «Платили опеки?» «Две сотни хватит». Занесли судье или только обещали соответствовать? Пошло не туда. Ну, наверное. Надо спросить у доверительницы. Когда ребенок болел, судья придавила пальцем, как проползающая мимо мирное насекомое, какую-то строчку в своих пометках. Мать извещала отца? Просила помочь. С транспортом, лекарствами. Предлагала посидеть с ребенком. Те послушали друг друга, попереглядывались. Ну, она считает, считает, наверное, что должна справляться сама.